Напоследок Страйк присвоил делу порядковый номер и надписал его на корешке вместе с темой «Лула Лендри. Внезапная смерть». А затем убрал папку в ящик конторского шкафа в крайний правый угол. Только теперь он сподобился открыть конверт, в котором, если верить Бристоу, содержались важные сведения, ускользнувшие от внимания полиции. Почерк типично адвокатский, убористый, аккуратный с наклоном влево. Как и обещал Бристоу, содержание этих записей касалось в основном человека, обозначенного условным прозвищем Бигун. Этого рослого чернокожего парня, закрывающего лицо шарфом, зафиксировала камера видеонаблюдения в ночном автобусе, который шел от Ислингтона в сторону Уэст-Энда. В автобус он вошел примерно за 50 минут до гибели Лулы Лендри. А после этого попал в объектив такой же камеры в Мейфере, когда двигался в направлении дома Лендри в час тридцать девять ночи. Как показало видео, бегун сверился с листком бумаги. «Может быть, адрес или план?» — прокомментировал Бристл в своих записях. А потом исчез из кадра. Вскоре бегун промчался мимо той же камеры в обратном направлении. Это было в два часа двенадцать минут. Следом бежал еще один чернокожий. Может быть, этот стоял на стреме. Незадачливые угонщики. Как раз в это время за углом сработала автосигнализация, сообщал Бристоу. Наконец, имелась съемка, сделанная еще одной камерой, в нескольких милях от места происшествия. Той же ночью, но ближе к рассвету, чернокожий, сильно напоминающий бегуна, идет по мостовой в районе Грейсинн-сквер. Лицо, отмечал Бристоу, по-прежнему закрыто шарфом. Страйк прервался, протер глаза и содрогнулся от боли. Он совершенно забыл про фингал. Теперь его охватила беспричинная нервозность, свидетельство полного изнеможения. С протяжным недовольным вздохом он стал обдумывать заметки Бристу, сжимая в волосатом кулаке авторучку, чтобы по мере надобности делать собственные примечания. Возможно, на своем рабочем месте, дающем ему право на шикарную гравированную визитку, Бристо утолковал законы бесстрастно и объективно. Однако же в повседневной жизни, как убедился Страйк по прочтении этих заметок, над его клиентом давлела ничем не подкрепленная, навязчивая идея. Неважно, из чего она родилась, то ли из потаенного страха перед этим городским человеком-призраком, чернокожим злодеем, то ли из каких-то других, более глубинных, более личных соображений. Но невозможно было себе представить, чтобы полиция оставила без внимания бегуна и его спутника, будь то угонщик или всего лишь пособник. А если с него сняли все подозрения, значит, на то были веские причины. Широко зевнув, Страйк перевернул страницу. В час сорок пять Дерек Уилсон, дежурный охранник, почувствовал недомогание и отлучился в служебный туалет, где просидел примерно четверть часа. Иными словами, за пятнадцать минут до смерти Лулы Лендри в вестибюле дома никого не было. Кто угодно мог войти и выйти, оставшись незамеченным. Уилсон прибежал на пост уже после падения Лулы, заслышав крики «Тензи Бестиги». В этот интервал как раз укладывалось то время, которое потребовалось бегуну, чтобы оказаться у дома номер 18 по Кентигерн-Гарденс, коль скоро камера на углу Олдербрук и Белами зафиксировала его в час 49. «Интересно знать», — пробормотал Страйк, потирая лоб. «Как он увидел через входную дверь, что охранник засел в сортире?» Я побеседовал с Дериком Уилсоном. Тот охотно согласился навстречу. Небось, не за даром, подумал Страйк, приметив под этими заключительными словами номер телефона-охранника. Он опустил на стол ручку, с помощью которой собирался делать собственные пометки и приобщил записи бристового к прочим материалам. Потом выключил настольную лампу и пошел отлить, почистил зубы над потрескавшейся раковиной, запер стеклянную дверь, поставил будильник и разделся. При ненавном свете уличных фонарей Страйк отстегнул протез, высвободил ноющую культю и убрал гелевую прокладку, больше не спасавшую от болезненных ощущений. Положив протез рядом с поставленным на подзарядку мобильником, он втиснулся в спальный мешок, сцепил руки под головой и уставился в потолок. Теперь, как он и опасался, свинцовая усталость тела не могла унять растревоженный ум. Вновь открывшиеся застарелые болячки не давали покоя. Что она сейчас делает? Вчера вечером в какой-то параллельной вселенной он еще обитал в самом желанном районе Лондона, в прекрасной квартире, вместе с женщиной, при виде которой встречные мужчины косились на страйка с завистливым недоверием. «Давай съедемся. Оставь, пожалуйста, вояка. Это же для пользы дело. Но почему нет?» С самого начала он знал, что это ошибка. Они уже пробовали. И каждая новая попытка оборачивалась еще большей катастрофой. «Господи, мы ведь помолвлены. Почему бы нам не жить вместе?» Она стремилась ему доказать, что, едва не потеряв его навсегда, изменилась так же необратимо, как и он, у которого осталось полторы ноги. «Плевать на кольцо. Не говори глупости, вояка. Все твои деньги ты должен вкладывать в бизнес». Страйк закрыл глаза. После утренней сцены пути назад не было.